покуда представители рабочих и руководившие стачкой социалисты спорили с хозяином. Вскоре он вынужден был уступить, и заработок работниц несколько увеличился. Успех этот обнадежил других. Уже несколько лет Элеонора работала также среди пролетариев газовых предприятий, крайне эксплуатируемых и обездоленных. Комитет газовщиков, возглавляемый Элеонорой, призвал рабочих к забастовке. С детства Леонора была неутомима именно в трудные дни. Любовь к борьбе, к преодолению препятствий, бесстрашие она унаследовала от отца, укрепила в дружбе с Энгельсом. В огне куются самые крепкие предметы. В эти сложные дни схватки с капиталистами, во время стачки на подъеме, Леонора добилась создания первого в Англии профсоюза неквалифицированных рабочих и стала членом его Центрального комитета. Она отлучалась из комитета только для того, чтобы посоветоваться с Энгельсом, который зорко следил за всем происходящим на газовых заводах и сообщал об этом Лафаргам в Париж и соратникам в разные страны. Основательно изучив историю, Леонора хорошо понимала, как много могут достичь женщины в революционном движении, не только на баррикадах, в дне великих боев, но и в повседневной изнурительной борьбе с капиталистами. Ей удалось, пользуясь собранным ранее опытом, знанием женских тревог и страданий, силой убеждения и доверия, которые к ней питали работницы, создать в профессиональной организации особые женские степции. Вскоре Союз объединил 70 тысяч пролетариев Англии и Северной Ирландии. Перед этой силищей пришлось отступить газовым компаниям. Они ввели восьмичасовой рабочий день, и подняли заработную плату на 6 пенсов за каждую смену. Беспримерная в истории победа рабочих явилась подлинным триумфом младшей дочери Маркса. Тусси никогда не чуралась, казалось бы, незаметной черновой повседневной организационной работой, понимая, что из маленьких кирпичей строятся огромные здания. Превосходный агитатор и публицист она смело переходила от малого к большому, одинаково легко разбираясь и в вопросах, касающихся всего человечества, и в делах повседневных, и заботах каждой отдельной личности. Для нее не было ни интересных, либо скучных тем, если они касались жизни рабочих. Эта особенность, перенятая туси от отца Энгельса, делала ее нужной и горячо любимой народом. Поэтому Истенд, Уайт-Чаппель и Доки были ей ближе, нежели бонд стрит Гровенор-Сквер или Кенсингтон. Положение докеров до их победы в забастовке было еще более тяжелым, чем газовщиков. Они никогда не имели постоянной работы и толпились у темзы, жадно вглядываясь в туманную даль в ожидании пароходов, разгружать которые их нанимали за гроши. Энгельс называл докеров «отверженными из отверженных». Англичане слыли рослыми, здоровыми людьми. Нарядные прохожие на Чарингтон-Кросс в такой же мере подтверждали это, как люди доков опровергали. Узкогрудые, изможденные грузчики были выносливы, как вьючные животные, но редко доживали они до старости. Элеонора посещала семьи докеров, где дети гибли от трахита, прозванного английской болезнью, страдали трахомой и туберкулезом, а многие женщины с отчаяния выклянчивали милостыню и пьянствовали. Потеряв терпение и недополучив при расчете плату за разгрузку, докеры забастовали. Через несколько дней из вест доков статичное движение перебросилось к другим грузчикам. Десять тысяч трудящихся прекратили работу. Крупнейшая гавань мира была заморожена. Тем запритихла. Забастовкой руководили несколько докеров — Эвелинг и Элеонора. Она стала секретарем забастовочного комитета. С этого часа, Как ранее на газовом заводе, Элеонора не покидала своего поста ни днем, ни ночью. Ей доверяли деньги, и она распределяла пособия среди безработных, вела записи в рабочих книжках стачечников. Дверь в комнату, где она находилась, не закрывалась, и люди всех возрастов приходили к ней за советами и помощью. Докеры полюбили эту женщину, неистовую в борьбе и кроткую в общежитии. После напряженных недель стачка в доках также кончилась успешно для рабочих. Они получили то, чего добивались. Ощутив на деле, как много добра несет объединение,